Новосибирск, 10 августа 1975 года. Как всегда, в этом городе все проходит хорошо и для меня содержательно. Был снова у друзей, в компании крупных ученых и очень всех развеселил. Вспомнил, как в прошлый раз говорили о летающих тарелках, и все говорили, что это чушь. А когда узнали, что я еду в Петрозаводск, в газете сообщили, что над Петрозаводском была тарелка. Говорят, «Ты узнай, как там тарелка летала». А в Петрозаводске шофер такси сказал, «Я видел ее, остановилась, полетала, покружилась, поплыла, сам видел». И хотя все равно я не поверил, «У меня явилась возможность посомневаться и в академиках, которые доказывают, что это невозможно, но попросили меня все-таки выяснить у очевидцев, летала или нет. Может, она и есть, эта жизнь в космосе, но мне больше нравится, как в фильме «33». А по телефону с ними нельзя связаться. Они ведь эту комедию обожают». Когда я с ними вместе смотрел ее, они так хохотали, что текста вообще слышно не было. Я, Гея Данелия, рассказывал, что в Новосибирске 33 идет как не мой фильм, а слова я после сеанса говорю. Вообще, работать в таком городе было бы очень интересно, хотя и очень трудно. Евгений Леонов